Как страх, вина, стыд и зависть влияют на финансовые цели? У каждого человека есть личные или, если хотите, частные отношения с деньгами. Степень, в которой человек использует мышление или чувства варьируется от человека к человеку и в зависимости от сценария, но даже в этом случае чувство или эмоциональное «я» всегда присутствует и активно проявляется. И поэтому в целом можно сказать, что большинство людей поступает не совсем рационально, когда речь идет о деньгах. Даже если все участники рынка обладают полной информацией, они не обязательно действуют правильно. Некоторые из ключевых эмоций, действующих в отношении денег, включают в себя вину, страх, стыд, гнев и зависть. Это очень личные эмоции, которые редко признаются или пытаются обсуждать, если они действительно присутствуют. Но именно эти эмоции влияют на денежные решения. Первое. Вина. Вина проявляется в деньгах по-разному. Она включает ощущение, что у человека слишком много денег по сравнению с его друзьями, семьей или людьми из его круга пренебрежение личными финансами и секретами о деньгах и их количестве, когда человек не желает, чтобы об этом знали другие. Эта эмоция ощущается большинством людей либо постоянно, либо время от времени, когда происходят определенные события или взаимодействия, которые могут спровоцировать действия, наносящие ущерб финансовым целям человека. Это может включать незапланированные расходы, пожертвования и благотворительные взносы, которые не входят в бюджет или даже откладывание важных решений до тех пор, пока не пройдет чувство вины. Однако они также могут спровоцировать позитивные действия, такие как переосмысление бюджета расходов и в целом осмотрительное управление денежными средствами, когда чувство вины выявляется намеренно человеком по отношению к своим деньгам. Что делать? Сначала постарайтесь простить себя за все, что, по вашему мнению, вы сделали неправильно, за неверные решения и общее признание того факта, что вы не можете изменить то, что было в прошлом. Если есть необходимость признаться, рассмотрите это как способ избавиться от демона вины из-за ваше финансовое положение, а затем двигайтесь дальше, как только все станет понятным. Понимание источников и спусковых механизмов вашей вины — Последствия действий, которые привели к этой вине, может помочь вам очистить свой разум и начать строить более здоровые отношения со своими деньгами. Вы не должны чувствовать себя виноватым за то, что зарабатываете больше, чем ваши друзья и семья, если вы делаете это легально и без ярлыков. Если вы чувствуете, что пренебрегаете своими иждивенцами или теми, кому не помешала бы ваша денежная помощь, вы можете придумать план, чтобы исправить сложившееся положение дел. Это может быть денежная помощь, обучение или передача знаний или вообще возможность помочь им зарабатывать больше. С чувством вины, связанным с вашими не очень хорошими денежными решениями, можно справиться, оценив и изменив свои нежелательные денежные привычки, установив цели по изменению привычек и график их достижения. Второе. Страх. Распространенные финансовые страхи включают в себя панику из-за того, что у вас может не хватить денег, неправильное восприятие, например, показную внешность, глупый вид, разоблачение или унижение. Страх, вероятно, является самой ядовитой эмоцией, когда речь идет о вашем финансовом благополучии. Это может проявляться в том, что вы боитесь потерять все свои деньги, стать банкротом, никогда не иметь достаточно денег или бояться успеха. Каким бы ни был ваш страх, вы всегда можете его преодолеть. Что делать? Страх может помешать принятию решений. Таким образом, необходимо начать признавать и управлять своим страхом перед деньгами. Вы можете завести дневник, специально посвященный вашим финансовым тревогам. Знайте, чего боятся ваши деньги, и начните планировать устранение этих страхов, включая обращение за профессиональной помощью. Изменение того, что вы думаете о деньгах, может помочь вам поменять свое отношение к ним. Проанализируйте свое отношение к риску, начните вкладывать деньги в менее рискованные типы инвестиций и приложите себе путь к тому, что раньше казалось вам несбыточным. Третье. Стыд. В то время как вина связана с негативным влиянием ваших денежных решений на других, стыд в основном связан с тем, что вы подвели себя в отношении своих финансовых целей — Это одна из самых сильных эмоций в личных финансах. Это может стать огромным препятствием для вас на пути к финансовой стабильности и процветанию. Одной из естественных реакций в случае стыда является тенденция избегать разоблачения того, чего человек стыдится. Чего человек стыдится? чувство о нехватке денег, избегание мыслей о финансах, таких как составление бюджета, сбережения и так далее, а также мысли о том, что вы тратите слишком много или покупаете вещи в качестве терапевтической меры, могут быть указателями, что в управлении деньгами есть стыд. Если его не выявить и не устранить, стыд может подорвать ваш финансовый прогресс, поскольку вы больше сосредоточиваетесь на том, что сделали неправильно чего у вас нет, а не на том, что необходимо сделать для достижения финансовых целей. Еще хуже, если у вас нет определенных финансовых целей, потому что это лишает вас отправной точки или если хотите, конечной цели. Поэтому знание того, где вы хотите быть в финансовом плане должно быть самой большой целью, если вы до сих пор чувствуете стыд за свое управление деньгами. Что делать? Чтобы освободиться от чувства стыда, Определите, что заставляет вас стыдиться своих денег и решайте проблемы по мере их поступления. Вы также можете создать привычку планировать свои деньги до последней копейки, чтобы исключить то, что заставляет вас стыдиться своего финансового положения. Опять же, простите себя, потому что осознание того, что стыд сдерживает вас в развитии финансовой стабильности, означает, что вы на шаг ближе к тому, чтобы справиться со своими прошлыми финансовыми ошибками. Примите уроки, которые вы извлекли из своих ошибок, чтобы двигаться вперёд. Четвёртое. Гнев. Гнев обычно связан с финансовой ошибкой, которую вы хотели бы не совершать. Это может означать, что вы слишком много тратите, не экономите или слишком много отдаёте. В любом случае, гнев показывает, что вы злитесь на себя за безответственность или за то, что не знаете о деньгах. Что делать? Хорошо знать, что сделано, то сделано, и оставить прошлое в прошлом. Однако, по какой бы причине вы не злились, пусть это будет уроком, что вы не повторите тех же ошибок. Простите себя и подумайте о том, чтобы иметь бюджет и стратегию, которые гарантируют, что вы снова не скатитесь к плохому управлению своими финансами. Здесь может пригодиться профессиональный финансовый совет, особенно если гнев связан с плохим инвестиционным решением. Как мы уже говорили ранее о толерантности к риску, вероятно, гнев возникает из-за слишком большого риска, с которым вы не можете эмоционально справиться. Понимание вашей терпимости к риску и создание соответствующего бюджета, который удерживает вас в зоне комфорта риска, может снизить вероятность изнурительного гнева и помочь вам перейти на более высокий уровень финансовой стабильности. Пятое. Зависть. Вы задавались вопросом, почему тот, кто, по вашему мнению, не намного лучше вас, преуспевает в жизни больше, чем вы? Да, это зависть. И, как мы уже говорили, люди во многом эмоциональные существа, так что вам тоже можно завидовать, но с ограничениями. Вероятно, идти в ногу с продвинутыми блогерами выходит за рамки ваших самых практических целей, поэтому бесполезно хотеть соответствовать этому образу жизни. Зависть может быть связана даже не с суммами, а с денежными привычками, которые вы хотели бы развить, но еще не приблизились к достижению. Ваши друзья освоили составление бюджета, имеют хорошие привычки к расходам и, кажется, лучше вас торгуются, чтобы получить лучшие предложения». Существует зависть, которую можно считать положительной. В идеале это должно подтолкнуть вас к обучению и внедрению навыков разумного ведения бюджета, накопления и инвестирования, а не регрессивной зависти, из-за которой вы не можете принять меры для улучшения своего финансового положения. Что делать? Избегайте попыток не отставать или превзойти. Старайтесь жить в рамках своего бюджета и тратить деньги на то, что вы считаете необходимыми. Не стремитесь произвести впечатление или получить одобрение других. Это показывает, что вы можете справиться с завистью и обладаете финансовой зрелостью. Если вы не уверены, вы можете поработать над собой, определив эмоциональное решение с помощью простого вопроса. В зависимости от ответа на этот вопрос, вы можете оценить, насколько эмоционально вы осведомлены о себе, когда речь идет о деньгах. Приблизит ли зависть меня к моим целям или я подпитываю эмоции гневом? То, как вы ответите на этот вопрос, поможет вам восстановить контроль над своими эмоциями и деньгами. Будьте честны и смотрите прямо в лицо своим эмоциям, чтобы быстрее достичь своих финансовых целей.